Халдейские послы глаза раскрыли от удивления. Пренебрежительная кличка, паршивый перс, никак не вязалась с тем, что они увидели. Подданные киры излучали здоровье и силу. Но всего больше поразили их царившие здесь доброжелательство и согласие. Персы относились друг к другу по-братски, по-отечески. Халдей не замечали ни распри, ни зависти, ни злобы. «Как это возможно?» — качали головами эссагильские жрецы, которые отправились поглазеть на персидский лагерь и его обитатели. «Неужто Кир обладает такой силой убеждений? Я не выдержал его взгляда, когда он посмотрел на меня, не мог. Не хочешь ли ты сказать, что Кир и впрямь не спослан небом, чтобы искупить прегрешение человечеству? Я готов этому поверить, только никак не возьму в толк». А чё мордук не открыл нам этого? Быть может, он открыл, а ты и сме отдаду? Оттого верховный жрец и переправил Киру план медийской стены. Верно, так оно и есть. Кир сын богов, и потому в душах окружавших его людей царит умиротворение, нравы его солдат убеждают в этом. Подстрекаемые любопытством, они заглянули в один из шатров и вступили в разговор с наёмными солдатами. Откуда же быть сварам, ответил один из них. Если царь и начальник и простой солдат вместе спят под открытым небом, едят из одного котла, живут одинаково, у нас никто не в обиде. Перед царём мы все равны, добавил другой. Вы хотите сказать, глубокомысленно подхватил жрец, что весь лагерь как один человек, как один гнул солдат, укреплявший венок на голове. А из каких племён воины в вашем стане? вы спрашивал служитель Мардука. Из всех персидских племён, отзволился солдат. Я, к примеру, пазаргадиан. Выпрямил свиночерпи. Яртиат. А тот, что сидит у меня в ногах из масийцев, мы с отцом сыном я могуч его племени сагартов, родственного племени отважных мардов. А вот Я и все они мирохийцы, повёл рукой солдат, разделывавший жареного барашка. А я, светлейший, происхожу из племени дерусейцев. Жон уже взял полонтолейку. Отец ёж был слаб, когда отдал за меня красавицу с Русию и как родного принял в свой дом. У нас шестеро сыновей, седьмого ждём. Других среди нас нет, заметил тот, кто разливал вино. Но по соседству сыщутся и дисковийцы, и дропиковийцы, и славные химиниды, и с коих, как вы знаете, происходит наш царь и господин. Тут у входа появился персидский военачальник и произнес приветствие персидских воинов. «Будь благословен», — ответствовали жрицы, и обратились к нему с вопросами. «Могу провести вас по лагерю», — предложил тот свои услуги. «Пока накроют стылы, мы успеем обойти в шатры на бугре». В другой раз, почтеннейший, вежливо отказался жрец. «На небе уже звезды, а с первыми звездами мы должны явиться в шатер царя-царей». С верхнего конца лагеря донесли звуки лир, цимбал и ласкающий слух песня. Халдейские жрецы напрягли слух и зрение. «Женщины?» — спросил один из них. «Женщины!» И за бозом во время пиров им дозволяется навещать шатры и проводить ночь в утехах, пояснил вы начальник. Жрицы и мордуковы взрились на женщины и девушек, приближавшихся к солдатским шатрам. В руках они несли музыкальные инструменты, третонов и раковины, фигурки богов, благовонии. Главна скользили танцовщицы, флейтисты наигрывали любовные песни, певицы чаровали голосом и взглядом. Вот когда начиналось подлинное веселье. С приближением ночи все громче звучали песни и неудержимый смех. Звенели чаши, плескало свино, дар сирийских виноградников, слышался робкий страстный шепот. Зашла луна в ориоле золотисто-мерцающих звезд. Казалось, что и она справляла пир, подобно людям на земле. А круглое яйцо ее улыбалось, она спрашивала, Благодушно струило с высоты своё переливчатое серебро. Ию серебром был облиты шатёр Кира, где вместе со всеми перовали их алдейские жрицы. В просторном шатре высидела знать, в том числе лидийский царь Курес, ставший другом Кира.